Юрик Двуликий. — Что бы вы испытали, если бы в полутемном зассанном подъезде к вам прицепился мужик, да весь пьяный помятый, да с фингалом, сияющим оке закатное солнце в спальном районе, да с замшелой металлоломной трубищей, больше самого мужика? Вот и я не растерялась и приготовилась драпать, роняя разношенные участковые сапоги. Однако мужик весело сказал, шмыгая носом. — Здрасте. «А я вас знаю. Вы ведь врач?» Было в его простоте что-то подкупающее. «Прошу вас», — учтиво пропустил меня, когда лифт разверз перед нами пасть, провонявшую плесенью. Я перепугалась напрочь. Несмотря на то, что на тот момент имела завидную комплекцию 112 килограммов живого веса и, теоретически, могла бы задавить мужика массой, но убегать было как-то неприлично. На всякий случай я нащупала в кармане связку ключей. Пока лифт полз на седьмой этаж, мужик расспрашивал про участок. К кому еду? Не нагрянул ли грипп? Много ли вызовов? Тяжко ли работается? Я, глядя на зловещий остров трубище и, офигевший от странности ситуации, старалась отвечать. Попрощался мужик дружелюбно и по-доброму. Выполз со мной на этаже и попер свою трубищу выше. Чуть позже я узнала, что соседи, то ли любя, то ли не принимая всерьез, ласково кличит мужика Юриком. Юрик существовал в двух ипостасях — трезвый и запойной. Запойный Юрик, грязный и общипанный, с взъерошенными кудряшками и подбитыми подглазьями, таскал с ближних свалок металлолом. Тему жил. Временами подбухнув, беззастенчиво посапывал в кустиках. Временами сидел с бабушками на лавочке, полоща прохожих пустым, одуревшим взглядом. Протрезвев и отойдя от запоя, Юрик превращался в импозантного джентльмена при джинсах и пиджаке, чистенького, смешливого и вежливого. Устраивался в ближайший же к дворникам и регулярно приветствовал меня, опасно размахивая дворнической лопатой. Куда сегодня идете, моя королева? Юрик походил на трехглавого дракона, первая голова которого разрыгивает пламя, вторая нюхает цветочки, а третью отрубили нафиг. Оттого прозвала я Юрика Двуликим. Поговаривали, что в 90-х у Юрика был бизнес, и жил он припеваючи. Но то ли по простоте душевной, то ли по глупости. Связался с дурной компанией. Разорился, сидел в тюрьме. Вышел с характерным букетом и зависимостями. Так и барахтался сяйке поплавок. То к одну пойдет, то рыпаться начинает, пытается выплыть. Человек сам несет ответственность за то, что с ним происходит. Но Двуликова, в отличие от остальных алкашей, от отчего-то было жаль. Может, потому что он так неистово барахтался, пытаясь вопреки болезням и зависимостям вернуться к нормальной жизни? Как живчик, а не как тело, пропившее душу. Однажды Юрикову маму от веселой сыновьей жизни шарахнул инсульт. Придя на адрес впервые, я застала разоренную квартиру, грязную бабулю на голом матрасе и бухово раздраженного Юрика. «Что вот мне с ней делать?» — бесился Юрик, чуть ли не слезами заливаясь. «Госпитализировать», — мрачно проговорила я. «Вот еще. У меня денег нет, чтобы врачам взятки давать. А вы что, сами сможете ухаживать за ней? Лечить ее?» Юрик только носом шмыгнул. Взяла я отказ от госпитализации. Назначила консультацию невролога и препараты, не имеющие доказанной эффективности. Сложно дружить с доказательной медициной, когда ты участковый терапевт. Через пару недель вызов к бабуле поступил снова. По 03. три шла со страхом и долей брезгливости, ожидала застать бухого Юрика на полу, или что похуже. Однако квартира была чисто вымыта. Все, что раньше валялось, поставили на место. Все, что было открыто, закрылось. Металлолом был сдан, бабушка умыта и накормлена, а Юрик отрезвлен реалиями жизни. Вот я таблетки ей какие даю. Юрик гордо показал таблетницу и перечислил все языкодробительные названия правильно, надо сказать, перечислил. Днем уже выпили, осталось вечером. И вообще, не задерживайте вы нас. Я ее еще искупать сегодня должен. Или придет, бывало, Юрик на прием после очередного помутнения с пачкой документов на трудоустройство. А анализы? Жуть-жуткая. Ты иди пролечись, наставляли мы с Татьяной Арсеньевной. Потом подпишем. Да как вы не поймете? Бушевал тот. Мне вот прям сейчас надо начинать работать, а то кого-нибудь другого примут, а денег на ваше лекарство у меня нет. Так Грохотова тоже с такими анализами не подпишет, еще и нам по шапке надает. Я скажу, что это я попросил. Только подпишите. Мы ведь и не отказываем, только пролечись и анализы А кочуришься тут прежде, чем на работу устроишься, — негодовал Юрик. Или с голоду окалеешь. Потом он шел по остальным терапевтам в надежде, что хоть кто-нибудь дожалится. — Он ведь неплохой мужик, по сути, — говаривала Татьяна Арсеньевна, чуткая к чужим порокам и недостаткам. — Простой, незлобный. Просто так в жизни получилось. Но, как Юрик не старался, темная часть его немного, но перевешивала. Перед каждым новым рывком он оказывался чуть ближе ко дну. Минули годы. Мама Юрика умерла. Накопились долги за ЖКХ. И вот Юрик поменял просторную двушку в ЖК-120 на однушку в соседней пятиэтажке. Потерял Юрик былой лоск уверенность. Злые языки говаривали, что ноги у него чуть ли не гнить начали. Мол, инвалидность продажные врачи не дают. Да вот только не обращался к нам Юрик. Вообще не обращался. Никто же не поведет взрослого мужика за ручку сдавать анализы, оформлять инвалидность, правильно? Но недуги прогрессировали. А Юрик успешно дворничал, усердно махал лопатой в окрестностях участка и каждый раз распахивал передо мной двери подъезда и улыбчиво приветствовал. «К кому эта моя королева пришла?» «Сгубили Юрика, между тем не недуги». Когда темная сторона в очередной раз потянула его ко дну, он просто уснул с пьяну и не проснулся. Высшие силы пожалели Юрика, послав легкую смерть. «И знаете от чего-то печально?» Может от того, что я верю в добро и всегда болела за Юрика в светлую сторону, а может потому, что никто теперь не назовет своей королевой.